Глава 14. Дина услышала сказано Демьяном: "Короткое войдите", и, открыв наконец-то дверь, переступила порог кабинета. Пробежалась взглядом по обстановке. Добротная мебель, все стильно, лаконично, а от вида за панорамным окном и вовсе перехватывало дыхание. собеседником Ростовского оказался мужчина по виду немного за 30, темно улыбчивый. Дресс-кодом и прочим он явно не заморачивался. Болдит в синей джинсе и небрежно наброшенный поверх футболки светлый пиджак. Незнакомец выглядел вполне симпатичным, и она сама не сразу поняла, почему выбрал именно такую характеристику безопасным. Может быть, ему и недоставало харизмы Демьяна Ростоцкого, но это был именно такой человек, которому можно подружески поплакаться в жилетку или попросить проводить вечером. Да и вошедший в кабинет дени который увидел впервые в жизни, он улыбнулся так, точно они были сто лет знакомы. «Здравствуйте», — сказала она ему. «Добрый день, добрый день. Меня зовут Иван Платонович, но лучше без отчества, а то стариком каким-то себя чувствую. А вы, как я понимаю, Дина. Наслышан, наслышан. Демьян мне много о вас рассказывал». «Представляю, что он обо мне рассказывал», — скосила глаза на хозяина кабинета, который не поприветствовал ее даже кивком. Почему-то столь явное пренебрежение неприятно кольнуло, хотя, казалось бы, пора бы уже привыкнуть. «Он сказал, что нанимает вас помощниц, его секретаря» но, если что, можете перейти ко мне. Обещаю не обижать и отпускать домой пораньше». «Я уже все решил», — подал голос Растуцкий. «Дина будет работать со мной, и у нее и так полставки, куда еще раньше». «Строгий начальник», — подмигнул ей Иван. «Ну что ж, я пойду. Еще увидимся, Дина». «Увидимся», — отозвалась она с улыбкой и повернулась к Демьяну. За спиной открылась и закрылась дверь. «Значит, это и есть ваш деловой партнер?» спросила, переходя на «вы», раз уж они на работе должны постараться держать свои отношения в секрете. «Да», — ответил Ростоцкий, бросив взгляд в ее сторону. В такую обстановку, деловую офисную, этот мужчина вписывался на удивление органично. Хотя татуировка, краешек которой и сейчас виднелся из-под закатанного рукава синей рубашки, говорила о том, что он тот еще бунтарь. Любопытно, как тату выглядит полностью? Дина встряхнула головой, поймав себя на этой мысли. Нашла о чем думать. «А кто рисует модели одежды?» — поинтересовалась она у собеседника. «Он или вы? Или есть кто-то еще?» «Начнешь работать, узнаешь. А работать я буду помощницей вашего секретаря?» «Именно. Могу я спросить, что будет входить в мои обязанности?» «Спросишь у нее, а теперь ступай в отдел кадров, мне некогда». «И стоило огород городить, мог бы сразу меня туда направить», — мысленно возмутилась Дина. А, впрочем, хорошо, что я пришла сначала к нему. Услышала кое-что о себе. И, кажется, Иван Платонович на моей стороне. Иван ей действительно понравился. Бывает так, что симпатия к человеку вспыхивает с первого взгляда. Даже жаль, что не он ее фиктивный муж, а Демьян Ростоцкий. Отдел кадров находился неподалеку. Немолодая женщина, оформлявшая документы, поглядывала на новую сотрудницу с подозрением. Видимо, обычно здесь так людей на работу не принимали. Сначала должно было быть объявление где-нибудь на сайте с вакансиями, потом собеседование и так далее. Но всегда и везде бывает так, что кого-то берут по протекции начальства. Раньше Дина устраивалась сама, без всяких связей, так что для нее это тоже было непривычно. К работе можете проступить уже сегодня, сказали ей, когда договор был подписан. Секретарь Демьяна Ростовского Ирина, которая предпочитала, чтобы ее называли Ирен оказалась именно такой, какой должна быть ассистентка-владельца модного дома. Платиновая блондинка, ноги от ушей, маникюр с иголочки, наряд в меру кокетливый, в меру строгий. Бывшая модель? На новенькую помощницу красотка глянула с удивлением. «Вот твой стол. Будешь варить кофе, копировать документы, выполнять мои поручения, иногда отвечать на звонки и вообще делать все, что я не успеваю, ясно? Тогда можешь браться за дело». «Разнеси вот эти бумаги по кабинетам, тут все подписано, что куда». Она кивнула, подхватила ворох разноцветных папок и направилась выполнять порученное. Модный дом занимал целый этаж, и кабинетов оказалось неожиданно много. Дина порадовалась тому, что надела удобные туфли. Дресс-код тут или нет, а долгого хождения на каблуках она бы точно не выдержала. Проходя мимо студии, где занимались начинающие модели, увидела зайку. Пришла все-таки на кастинг. Соседка ее не заметила, увлеченной беседой с другой кандидаткой, такой же высокой и стройной, как и остальные девушки, включая секретаря. Дина, в которой росту было метр шестьдесят семь сантиметров, почувствовала себя гулливером в стране великанов. Интересно, каково это быть вот такой же длинноногой красоткой и всерьез рассматривать варианты ходить по подиуму или стать, к примеру, стюардессой. Когда все бумаги были разнесены по отделам, а знакомство с их сотрудниками состоялось, Без особой, впрочем, заинтересованности к ее персоне с их стороны, она вернулась в приемную секретаря, где и Рен листала какой-то модный журнал и одновременно что-то щебетала по телефону. «Пришла?» «Свари отнеси боссу кофе, черный без сахара». Кофемашина оказалась новейшей марки и справилась с задачей в ока. Ощутив кофейный аромат, Дина почувствовала накатившую тошноту. Вот ведь не кстати. А ведь прежде ей нравилось, как пахнет кофе. Похоже, ее вкус и беременность тоже взялась перекраивать по-своему. Она поставила чашку на поднос и, стараясь держать его подальше, чтобы не вдыхать настойчиво лезущий в ноздри запах, направилась к кабинету Демьяна Ростоцкого. На сей раз он был один. Увлеченно что-то печатал на ноутбуке и даже не взглянул в ее сторону. Дина поставила поднос на стол перед ним. Поправила выбившуюся из пучка прядь волос и спросила. «Что-нибудь еще нужно?» «Нет». — коротко отозвался Демьян. — Как новая работа? Все в порядке. Справляешься? — Да, спасибо, — ответила она. От чашки все еще поднимался пар. Желудок скрутило при мысли о том, что варить кофе Ростоцкому необходимо будет каждый день и наверняка не по одному разу. Сглотнула, закусила губу. Не время раскисать и жалеть себя. Надо быть сильной. Есть ради кого. Справлюсь. — А чай вы пьете или еще что-нибудь, кроме кофе? Чай я не люблю. «Значит, придется терпеть. Может, это ненадолго. Не все же девять месяцев длится токсикоз». Дина развернулась и зашагала к двери, чувствуя спиной пристальный взгляд, от которого внутри нее точно натягивалась и звенела невидимая струна. Демьян. Ростоцкий смотрел вслед выходящей из его кабинета молодой женщине. Он не понимал ее. Совершенно не понимал. Вот и сейчас она ведь явно чем-то была недовольна, судя по выражению лица и поджатым губам, но не пожаловалась ему, хотя могла бы. Любая другая наверняка бы пожаловалась. Правильно ли он сделал, что взял Дину на работу, да еще и на такую должность, при которой та постоянно будет мельтешить поблизости? Что ж, пожалуй, да. Лучше, если она будет на глазах. Закрыв документ на экране ноута, поднялся, подошел к окну. Кофе остывал. Демьян думал о Дине. Лжет она о том, что не принимал участие в афере с паспортом эффективным браком, или говорит правду. Дать ответ на этот вопрос может только один человек. Но сначала нужно его отыскать, и он отыщет. Из-под земли достанет, если понадобится. Пусть не думает, что можно беспрепятственно обмануть Демьяна Ростоцкого и скрыться. Не выйдет. Телефон пиликнул, подавая сигнал о новом сообщении от Маргариты Ринальди. «Прилетаю завтра вечером. Надеюсь, ты скучал».